Явление 9. Федька, Беневольский, Саблин. Входит рука об руку, оба несколько шатаются. Саблин поет песню. Федька. «Видно, наш-то веселе Саблин. Вот мы у тебя в комнате. Ну что?» По-твоему, каково едят у этого француза, Беневольский? Амброзия. Садится в кресло и задумывается. Саблин. Мерзость. Избаловался, прежде лучше кормил. Федька. Вам, барин, приказано сказать? Саблин. Поди вон, после скажешь. Чего после, сударь, нужда крайней Ее превосходительство. Убирайся. Знаешь, куда? Беневольский. Выгони его. Беневольский. Эстефнес. Саблин. Кстати, там пришел с нами мальчик из ресторации. У него за пазухой бутылка. Подавай сюда. Штопор из стаканов достали в буфете. Да чтобы никто в доме не видал, слышишь ли? Федька. позвольте наперед вымолвть два словца мне приказано вон сейчас не тот пятьсот палок выталкивает его и ложится на сундук пришли его ко мне в эскадрон братец я и он учу слушанию ну что задумался деньги проиграл я бы тебе охотно помог да и ей богу Никогда хопейки нет за душой. То уж здесь, брат, на это хваты. Лучше не принимайся за карты. Кабы не сестра, я бы от них давно без мундира шатался. Да и ты что за простяк? Читал, читал, учился. Пишешь стихи, а на четвертую уставишь Ну, где это видно? Беневольский. Свои нравя судьбы. Ее железная рука. Нет, брат, разве у того, кто банк металл железный? Жаль, что не знаю довольной игры, не к чему придраться. Как его имя? Кто его знает? Я сам впервые от роду его вижу. Ну, я по вашему приглашению зашел к нему. Он обедал под литой комнатой, где мы с тобой сидели. Я зачем-то вышел, он стал со мной говорить, Познакомился, позвал к себе. А меня куда хочешь, позови, я всюду пойду. Хорошо живет. Какая куча народу к нему нашла. Я чай, такие же плуты, как он сам. Беневольский. Музы. Я изменил вам. Погнался за окрыленной фортуной. Саблин зевает. полно бредить я опять ваш и опять с вами мечты уединения шелишь брать когда со мной так не один куда глупо что здесь в доме не позволяют трубок курить я умно делаю что к сестре не переезжаю жить беневольский вынимает бумагу и читает дружись мой друг с мечтой Саблин вырывает бумагу и кидает на пол. «Брось свой вздор, и без того скучно!» Федька входит за бутылкой и стаканами. «А, «А, вот оно, повеселее будет, ставь сюда!» Хе -хе. сан хопанса ты вензеля пишешь?» Федька. «С горя, право, с горя!» «Сходил Недль, дайди, поравняюсь с господами!» Прислонясь к стенке, поет. — Ах ты, козлик, мой козлик, дедюли мои! Эй, Беневольский, — что ты, с ума сошел? Саблин, трудясь за бутылкой. — Какой пьяница! Федька, — а сами-то что? Лежу в грязи, кричу, не брызжи! Саблин наливает. И поет «Вив Анри Катор, вив Сёва Ваян». Да здравствует Генрих IV, да здравствует храбрый король. Беневольский. Умолчите, что за охота петь французскую песню? У нас столько своих пленительных мелодий, певцов, своей печали. Пусть они сами свою печаль поют. А я стану петь «Ви фанрикатор» от того именно, что это вовсе не печально. Но есть ли тут хоть малейшее воспоминание для души русского, преславное? Наш вход в Париж, мы первые заставили петь эту песню. Вот было житье. Выпьем скорее в память этого счастливого дня. Пей, жену. без гримас беневольский стакана в руке вак тебе саблинн вливает в него весь стакан без расказней федька «Пей да про себя разумей саблинн выпивший что за бргонская стакан было проглотил беневольский сморщившись нектар «Беневольский, душа моя, выпьем еще по стаканчику?» «Нет, никак. Я еще с обеда отуманен этими парами». «Беневольский, не будь хоть теперь, Беневольский, выпей! Не заставляй себя просить!» «Беневольский, знаешь, я тоже когда-то учился по латыни и очень помню одну пословицу. Постой, кажется...» То у трезвого на уме, то у пьяного на языке. «Ин вино веритас» — вине истина. «Ну, а ведь ты теперь не трезвый. Скажи мне, любишь ли ты меня?» «Люблю». «А я тебя не люблю». «Да все равно. Ты любишь? так докажи выпей. На». Да полный я не в шутку рассержусь. Бери же! Вот так. Поцелуй меня. Стукнем. Чашу в чашу. Федька подкрадывается. Подойду поближе, хоть понюхать. Саблин пьет, а ловят эту минуту, чтобы вылить стакан, и попадает прямо Федьке в лицо и на платье. Федька... Что за обливание, сударь? Еще я покамест свое платье ношу, когда-то сошьете. Саблин. Выплеснул? Не выпил? По делам не терплю я этих марателей. Всякий из них, последний, презирает всех, думает, что он умнее всех, ничем не дорожит. Беневольский. именем дружбы. Плевать я хотел на твою дружбу и знаться с тобой не хочу. Поеду домой. Смотрится в зеркало. Раскраснелся. Досадно, никуда нельзя показаться. Про меня и так. Бог знает, что говорят. Уходят.